В кабине пахло бензином и маслом, а все остальные машины сверху казались маленькими, суетливыми подданными высокородного Зила. Оставляя на асфальте скрежещущий след, они потащили добычу к школьному двору. И надо же было случиться, чтобы навстречу им попался тот самый мотоциклетный наряд, решивший, наверное, на всякий случай, раз уж вызвали, пропатрулировать округу. Старшина махнул рукой, и самосвал покорно прижался к поребрику, а инвалидка застыла посреди широкого Балакиревского переулка. Дмитрий Матвеевич спрыгнул на землю и посеменил с той показательной виноватостью, какая бывает только у нашкодивших собак укоряемых хозяевами, и у проштрафившихся шофёров, остановленных стражами закона. Куда тащим? – спросил старшина. Вот, пионерам помогаю. А. Улыбнулись милиционеры, видимо, осведомленные о металлоломном мероприятии в районе. Сзади засигналили машины, которым инвалидка перегородила путь. Старшина успокаивающе поднял руку. «Давай за нами», — приказал он. Они медленно подползли к перекрестку, свернули с Балакиревского в Переведеновский и вот так, предводительствуемые мотоциклетным нарядом, въехали в школьные ворота. А там на спортплощадках уже высилось несколько холмиков железного лома, из которых торчали шесты с табличками: третий А, третий Б, четвертый А, четвертый Б и так до самых десятых классов. На встречу грузовику волокущему инвалидку с криками побежали ребята. Принимайте, козырнул старшина, пока в бойске привстав на сиденье. Отец соединил трос, убрал его и подмигнув сыну полез в кабину. Не хотел, очевидно, мешать триумфу. Самосвал взревел, выполз в Переведеновский и уехал в сторону Спартаковской площади. Под крики друзей Миша сдал победный лом. Инвалидку подхватили, потащили, взгромоздили, и куча третьего «Б» сразу стала выше остальных. Старший вожатый Илья торжественно поднял вверх Мишину руку, словно победителю боксеру. Все поздравляли, А девчонки широко раскрытыми глазами смотрели на героического лома добытчика чей отец к тому же работает на огромном грузовике по традиции на следующий день к стенду раздевалки должны были прикрепить красочное объявления о том какой класс собрал больше всех и следовательно поедет на бородинское поле однако утром миша объявления не обнаружил и у него появилось нехорошее предчувствие а потом его прямо с урока вызвали к директору Это замахаловку, успокаивал он сам себя, спускаясь с четвертого этажа на первый. В те годы в школу ходили исключительно со сменной обувью, которую носили в сатиновом мешке на длинной, стягивающей горловину веревки. Мешки оставляли внизу на вешалках. Поздней весной и ранней осенью, пока не подоспели пальто и курточки, раздевалка напоминала фантастический лес, где на никелированных ветвях висели сотни сатиновых мешков похожих на сморщенные почерневшие груши. Часто, усидевшись на уроках, мальчишки устраивали махаловку, отдаленно напоминавшую рыцарский поединок из кинофильма «Крестоносцы». Портфель служил щитом, а мешок с тапочками – молотильным оружием, обрушивавшимся на соперника. Обычно махались уже выйдя из школы во дворе, но накануне Миша схватился с Петькой Синякиным прямо в вестибюле, едва переобувшись. Именно в этот момент появился директор. Суровый, седой, железнозубый Константин Федорович, всегда ходивший в одном и том же коричневом двубортном костюме с орденскими планками. Свирельников и Синякин!» Он знал по фамилиям всех учеников. «Отставить! Я с вами еще поговорю! Тоже мне! Лыцари!» «А почему лыцари?» — спросил любопытный Петька. «Потом объясню!» — сурово пообещал директор. Но, едва войдя в кабинет, Миша понял, что Махаловка тут ни при чем. Константин Федорович нервно шагал из угла в угол, курил папиросу, а в гостевом кресле, солидно развалившись, сидел тщедушный лысый гражданин в очках. На его лацкане, испуганный свирельников, сразу заметил красно-голубой флажочек. И даже не зная, что это за значок, детской интуиции понял. В нем то Флажочки. Вся и беда. Ну, свирельников, рассказывай. Сурово потребовал директор. Что? Не догадываешься? Нет. Наглец. Рассказывай, как ты товарищи обманул и обокрал. Я не обманывал. Покраснел Миша. Позвольте, молодой человек. Вступил в разговор очкастый. Вы сказали представителю третьего а класса, что соседи запрещают вывозить инвалидскую мотоколяску на металлолом. Не так ли? Я не говорил. Растерялся победитель соревнования, почувствовав в этом странном обращении на Вы страшную опасность.